Сегодня, наверное, займемся делами по дому, как бы думаю вслух. Тебе, Кир, надо комнату выбрать, а то та, в которой ты спал, мне кажется, маловато. Обставить, в гостевых ведь ни столов, ничего, вещи разложить. Азамат, организуй ребенку мебель. И не вздумай сегодня работать, добавляет Алтангирел, словно прочитав мои мысли. Тебя кто угодно, в чем угодно убедит. «Вообще, прежде чем выходить на улицу, успокойся, а то у тебя вид, как будто любимого коня похоронил». А сам полчаса назад убеждал народ, что случилась великая радость. Азамат устало трет лицо руками. «Хорошо, я все понял. Вы хотите меня занять чем-нибудь безобидным? Кир, если ты доел и допил, то давай посмотрим, что дворец может тебе предложить». Кир громко и с трудом проглатывает весь запихнутый в рот шоколад и скакивает по стойке смирно в ожидании команд, большими глазами глядя на Азамата. Смотри, Азамат прихватывает ребенка за плечи и разворачивает в нужную сторону. Вот эта комната наша, а это Алика. Из остальных выбирай. Отсюда вид на улицу, отсюда на сад. Мы с Алтангирелом сидим в центре гостиной и крутим головами, как в мультике, следя за перемещениями бачхарахов. Азамат потихоньку приходит в себя, а Кир молча делает, что велят, с довольно бессмысленным видом. Олег дремлет у меня на руках. В какой-то момент замечаю, что Алтангирел уставился на меня. «Ты чего?» – спрашиваю почему-то шепотом. «Пытаюсь понять» как ты будешь жить в одном доме с приютским пацаном. — А в чем сложность? — Да так, ты и цивилизованных людей варварами считаешь, а эти-то вообще как из леса. — Буду цивилизовать, — пожимаю плечами. Алтангирел фыркает. — Ага, восьмилетнего парня. — Как же? Ты знаешь, например, как они там моются? — Редко, — уверенно отвечаю я. — Редко холодной водой без мыла не говоря уже о прочих излишествах, — дополняет Алтангирел. — И что, ты его будешь учить пользоваться шампунем? Почти взрослого парня я на это посмотрю. — Ну, это скорее Азамату придется делать, — тушуюсь я. Но мне кажется, если ушкир Кир сам научился читать, чтобы сойти за ребенка из семьи, как-нибудь мыться научится, пару раз вместе с отцом помоется? Алтангирел закатывает глаза. Азамат перед ним никогда рубашку не снимет. Да ладно, он вроде успокоился. Тем более шрамы-то уже совсем не такие страшные. Ты просто давно его не видел. Я тебя уверяю, качает головой Алтангерел. Лучше приставь к этому Тирбеша. Все равно он твоего мелкого моет. Мне не хочется признаваться, но Алтангерел, пожалуй, прав. Азамат по-прежнему стесняется и комплексует. А Кир может это как-нибудь неправильно истолковать. У него вообще толковалка плоховато развита. Я неопределенно пожимаю плечами. Дескать, посмотрим, как сложится. Ты сама сказала, что будут проблемы, замечает духовник. Приятно слышать, что ты это понимаешь. Но когда они тебя допекут, очень прошу, не жалуйся о замату. Лучше мне. Или если мне не хочешь, то подруге своей. Эцигону можно, унгуцу, тетке этой твоей, которая орехами торгует. Кому угодно, только не за мату. Почему? – сдвигаю брови. То есть спасибо, конечно, что предлагаешь себя в качестве жилетки, но с мужем-то я уж как-нибудь найду общий язык. Наоборот, лучше мы будем обсуждать все трудности и находить решение вместе, чем я буду у него за спиной, кому-то третьему жаловаться на жизнь. Я вообще этого не люблю. Алтангерил качает головой. Как хочешь, но когда поймешь, что Азамат неадекватен, приходи плакать ко мне. Я тихо скрежещу зубами. Очень хочется Алтушу отбрить. Мол, сам сначала стань адекватным, потом других суди, но... Даже для себя не могу притвориться, что в его словах нет доли истины. Плакать не плакать, а поругаться, чтобы снять стресс, может и приду. Духовник смотрит на меня с ухмылкой, как будто догадывается, что я думаю, потом встает и потягивается. «Ну, ладно, надеюсь, до вечера вы доживете без присмотра. Пойду отдохну от вас, извергов». Азамат с Киром где-то в дальней комнате. Судя по долетающим репликам, торчат из окна. «Алтангирел», — окликаю, — «я так понимаю, ты Азамата простил?» Он закатывает глаза. Это требует особого уточнения. Но вот аж где и Димидин не смог. Алтангерил приподнимает бровь. Азамат мой любимый друг. А старейшина с ним встречался пару раз в молодости, да потом еще в предсказаниях. Ты не видишь разницы? Вижу. Просто хочу разобраться. С вами, мударшицами, никогда не знаешь, что окажется сильнее». Личная привязанность или какие-нибудь безумные традиции? Алтуша пожимает плечами. По-моему, глупо обвинять человека в том, что его подставила женщина. Я злился на него за то, что он вообще связался с этой стервой. С первого взгляда же было ясно, что она собой представляет. Потом я боялся, что он поссорится с тобой из-за ребенка. Знал ведь, что он не сможет оставить парня в приюте. Но вообще я не очень уважаю традиции, которые позволяют бабам манипулировать людьми. Ладно, все, меня ждет успокоительная ванна. Увидимся завтра. Алтангерил удаляется, повиливая бедрами, а я сижу посмеиваюсь. Он, конечно, кошмарный шивинист, но в данном случае я совершенно согласна. Азамат с Киром снова появляется в гостиной. Комнату мы выбрали. Радостно и громко объявляет Азамат. Алик у меня на руках вздрагивает, просыпается и издает предупредительный вой сирены. Кир морщится. Я пытаюсь укачать Мелкого обратно. Ой, прости. Азамат подходит поближе и теребит Алика. Но тише, тише, это я. Мелкий развивает новую, неслыханную прежде громкость. Пожалуй, мы на сегодня наобщались, подытоживаю я. Стою и топаю в детскую, укладывать чадушка. Оно надрывается, как будто его режут. Есть не хочет, погремушку не хочет. На руках пихается, по кроватке кулачком стучит. В общем, показывает характер. На всякий случай проверяю его болевым сканером. Это такая штука для маленьких детей, которая сообщает, где у них болит. Но сканер никаких неприятных ощущений не регистрирует. Даже зубы еще не режутся, просто кого-то не вовремя разбудили. Не знаю, сколько проходит времени, но в какой-то момент я не выдерживаю и призываю Тирбеша, потому что один на один с орущим ребенком мне не по себе. А появление Азамата может расстроить его еще больше. Тирбеш гораздо опытнее меня, в смысле укачивания младенцев, и он очень спокойный. Так что с его помощью Алика все-таки удается уложить. Я утираю честный трудовой пот. «Он долго не проспит», – шепотом говорит мне Тирбиш. «После скандала спит от силы два часа. Потом развлекать надо будет». «Да знаю», – вздыхаю. У Алика действительно в последнее время появилась такая милая манера. Сначала всех утомить длительным концертом, потом поспать в часть другой, дождаться, пока все расслабятся, займутся своими делами, а потом проснуться счастливым и отдохнувшим и потребовать всеобщего внимания к своей небольшой персоне. Удобно, конечно, что во дворце всегда можно найти желающих посюсюкать с князем, но увлекаться тоже не очень хорошо. Еще научат глупостям, да и кто этих муданшет знает. Результат воспитательных действий Тирбиша я, по крайней мере, видела. Его младшие братья и сестры выглядят здоровыми, довольными и такими же спокойными, как он сам. Да и вообще, из всех муданжцев, которых я знаю близко, Тирбеш производит впечатление наиболее психически здорового человека, несмотря на молодость. Странно, что он до сих пор не женат. Видимо, здравый смысл не позволяет. Мы на цепочках выходим из детской, И бесшумно прикрываем дверь. Вздыхаем с облегчением. «Ты, когда вечером его мыть будешь, Кира, тоже прихвати», — говорю, «а то, боюсь, его представления о чистоте не совпадают с моими». «Обязательно», — кивает Тербиш, «А вы не против, что я с ним буду общаться? А то Алтангирел...» «Да ну его к шакалам!» — циркаю. «Алтангирел вообще не имел права тебя выгонять отсюда». Пойдем посмотрим, что эти мужики еще учудили. Мужики расставили на полкомнаты голый экран и крутят на нем разнообразные варианты обстановки и цветовой гаммы кировой комнаты. Как я понимаю, он выбрал самую большую и по совместительству самую удаленную от нас. «Уложили?» – оборачивается Замат. Угу. Постарайся не рявкать так, когда он спит, пожалуйста!» Я усталая падаю на диван и закидываю ноги на подлокотник. Ну, чего вы тут доспели? Да вот, заказали кучу всего. В ближайшие дни привезут. С энтузиазмом отчитывается Азамат. Кир не выглядит особо воодушевленным. По-моему, он устал. Кир, ты отдохнуть не хочешь? Спрашиваю. Он поживает плечами, но потом замечает удивленный взгляд Азамата и мотает головой. Тирбиш присаживается напротив. «Нравится тебе дворец?» спрашивает с улыбкой. «Надо сказать, что когда Тирбиш так радостно спрашивает, нравится ли мне что-нибудь, я не могу не согласиться, даже если нахожу обсуждаемый предмет невыносимо вульгарным». Кир тоже не ускользает от чар. «Нравится», пожимает плечами. «Тут тепло и места много». «Это только жилая часть» сообщает Тирбиш. А есть еще офисная. Она намного больше, но там народу. Тирбиша перебивает распахнувшаяся настиж дверь. В комнату врывается что-то белое и стремительно проносится вокруг нас с воплями. Дважды прошибает голый экран и, наконец, тормозит, врезавшись в диван рядом с ногами Кира. Экран возмущенно моргает. Филин спокойно приветствует ребенок. «А где ты был?» «Вяф-ряф!» — радостно отвечает Филин. «В детской заводится Алек. «О, нет!» — взвываю я. «Лежите, лежите!» — Тирбиш срывается с места и уносится в детскую. «Кир, твоему псу обязательно так орать!» — вопрошаю. «Он меня давно не видел!» — осупленно отвечает Кир. «А чего ты сам к нему не сходил?» — интересуется Замат. Я-то про твою собаку не помню, а ты должен, раззавел. Занят был, тихо отвечает Кир. Пес, к счастью, успокоился, да и Алик немного поутих, только хнычет негромко. Да ну, это занятие можно было прервать в любой момент, замечает Азамат. Сказал бы. Кир, по-моему, не слушает, а общается с Филином. Чешет ему холку, гладит по морде. Пес свистит носом. И голубые глаза. Очень красивая собака. Но у меня по этому ковру ребенок ползает довольно часто. Да и сама я люблю на полу поваляться. А собачьи блохи мне там совершенно ни к чему. Может, вам с Филином погулять? Предлагаю осторожно. Действительно, оживляется Азамат. Пошли на лошадях покатаемся. Я думаю, народ уже разошелся. Можно незаметно выскользнуть. «Разрешаю взять Путинка», — поддакиваю я. «Ну, намерение парню как-то не солидно, но жеребецный конюш не найдется. Ты на лошади уверенно держишься?» «Справлюсь», — буркает Кир. «Пойдем, филин». Азамат, едва не подпрыгивая от предвкушения, выводит своих подопечных в коридор, и скоро я уже слышу ржание у черного хода под окнами спальни. Алек тоже его слышит и принимается хныкать громче. Поняв, что покоя сегодня не будет, соскребаю с дивана и топаю в детскую кормить и развлекать чадушка. Впрочем, заметив, что все смирились со своей участью, мелкий быстро успокаивается и начинает радостно греметь разнообразными игрушками и демонстрировать, как он уже умеет поворачиваться с боку на бок. Такой он радостный и всем довольный то я совершенно забываю, что устала, что с утра ничего не ела, и что жизнь сложна и покоя нет. В реальность меня возвращают гром и молния, в прямом смысле слова. За окном повисяет непроглядная стена воды, я рассеянно смотрю на серую муть, которую показывают вместо горного пейзажа, а Тирбиш охает. Ой, сейчас мокрые придут, пойду-ка я греть бассейн. И тут я соображаю, что двое из троих моих мальчиков где-то в полях на лошадях. И правда, отпаривать придется. «Грей два», — говорю. Бассейнами Тирбиш называет большие ванны, расположенные этажом ниже. Они на самом деле не такие огромные, всего примерно 2 на 2 метра. А разогреть можно их дно и стенки, чтобы вода не так быстро стыла и прислоняться было не холодно. Такие штуки обычно ставят себе богатые провинциальные муданшцы, непривычные к душу. Я звоню на кухню и требую варить суп и ставить чай, отпаивать моих гуляк. Сама загадавливаю профилактические средства. Азамат с киром являются скоро, но вымокшие до нитки. Зверьё они, к счастью, оставляют на конюшне где предусмотрено какое-то теплое помещение на такой случай. Я встречаю их в дверях с двумя стопками чистой одежды. Даже не думайте в таком виде заходить в гостиную, крожу пальцем, быстро мыться и сушиться, а потом ужинать. Звучит хорошо, радуется Азамат, стряхивая с себе жидкий свитер. Жидкий в прямом смысле слова, так и растекается по полу. Опять мыться бубнит Кир. «Каждый день теперь, что ли?» «А как вы хотели? В дворце-то?» замечает возникший у меня за спиной Тирбиш с полотенцем на плече. «Пойдемте, князь Кир, я покажу вам удобство». В вымотых, тепло закутанных в полотенце и фланелевые халаты пач Харахов встречает горячий ужин из четырех блюд. Кир, надо заметить, стал гораздо менее смуглым после вмешательства Тирбиша и теперь все время нюхает свои руки и пытается их вытереть о халат. Видимо, попал ароматный гель. «Так-то лучше», – одобряю, оглядев их у входа в гостиную. «Теперь еще по стаканчику микстуры, и я могу за вас не беспокоиться». «Я не болею», – хмурится Кир. «Вот чтобы и дальше не болел», – говорю, размешивая в пиале апельсиновый иммуностимулятор. «Она не противная». А потом после еды еще свои вечерние витамины выпьешь. На еду мы набрасываемся все. Даже Алик, которого я недавно лично кормила, требует поделиться бульончиком. Ну, как съездили, первым нарушает молчаливый треск за ушами Тирбиш. Отлично, с воодушевлением отзывается Замат. Прокатились вниз по реке, почти до гор. Потом небо темнеть начало, повернули. И только в самом городе уже под дождь попали. Но какое солнце перед грозой. Там на севере уже снег лежит. А тут-то еще кролики бегают, рыба плещет. Я считаю, очень хорошо покатались. Кир неопределенно кивает, не отрываясь от тарелки. Он опять наедается так, что мне от одного вида плохо делается. Но сегодня это даже оправдано. Ну ладно, вздыхает Азамат стаскивая с головы полотенца и принимается промокать им свои бесконечные волосы. Сегодня мне надо еще поработать, и завтра тоже. Так что терпишь, позанимайся с Киром, пожалуйста, а после полудня можно будет поиграть или поучиться. Дождешься? Он подмигивает Киру, тот молча кивает. Азамат замат встает, потягивается и уходит переодеваться. А то в халате в канцелярию не пойдешь. Когда он скрывается в коридоре, я подсаживаюсь Киру и обнимаю его за плечи. — Он тебя не сильно вымотал? — спрашиваю. Кир оглядывается на меня изумленно. — Я просто подумала, — оправдываюсь, — что сегодня можно было бы и поспокойнее день провести. Ты когда устаешь, так и говори. Никто тебя не осудит. У Азамата энергии на семерых хватит. Он тебя совсем загоняет, если будешь на все соглашаться. Советую завтра поспать подольше и с утра поберечь силы, посидеть дома, позаниматься чем-нибудь привычным. Хорошо? Кир неуверенно переводит взгляд с меня на Тирбеша. Он сказал играть и учиться. Тирбеш улыбается уголком рта. Я подчиняюсь Хатанхон. Как она говорит, так и будет. Она ведь женщина, доверчиво замечает Кир. Она такая женщина. Как не всякий мужчина, — хмыкает Тирберш. Идите-ка спать, князь Кир. У вас был трудный день. Постель я приготовил. Кир снова косится на меня и на мою руку, которой я его обнимаю. Я быстро прижимаю его покрепче и чмокаю в висок. Доброй ночи. Кир выкручивается из-под моей руки и выстреливает по коридору в свою новую комнату. Мы с Тирбешем, усмехаясь, провожаем его взглядами. — Чего ты к нему на вы обращаешься? — спрашиваю. — Чтобы привыкал, — пожимает плечами Тирбиш. — Мне не трудно, а ему лестно. Шли бы вы и сами спать, Хотонхон. А то как бы не пришлось капитану вас относить в спальню. Вид у вас такой.